Глава 23 Просто выпускать крысю на волю я не хотела. Было неприятно представлять, что она останется жить где-нибудь за нашим шкафом. И за клетку я до сих пор весь долг не выплатила. Именно поэтому я взяла утром питомца со всем ее имуществом и повезла в Ахарну. Намекну Деминику, что он мне должен некоторую сумму, хотя вряд ли верила, что он отреагирует. Я поставила клетку на стол перед ним, открыла рот, чтобы выдать заготовленный текст, проигнорировала удивленный взгляд Рисаи. Да, ведьма могла бы назвать меня предательницей, узная, на что я творила с ее возлюбленным. Но теперь-то все кончено. Моя совесть перед ней чиста и скрывать мне больше нечего. Однако я не успела даже начать, в класс вошел Никита и сразу привлек к себе внимание. «Доброе утро, дорогие друзья!» «Пока магистра нет, нам надо успеть обсудить один важный вопрос, а именно, как мы проберемся в сокровищницу Феникса». После подобного заявления мы забыли о Крейсе, и все поднялись на ноги, недоуменно его разглядывая. Деминик выдохнул. «Ты точно идиот!» Ведьмак упрямо настаивал на своем. «Или я лучше тебя понимаю, что на такое дело нельзя идти вдвоем и без магии. Мы без девчонок можем знатно вляпаться». Я перевела удивленный взгляд на Инкуба и возмутилась. «То есть ты не передумал? Я убрала главную причину, но ты все равно не передумал?» Деменит беззаботно пожал плечами, хотя на меня не смотрел. Только на новенького, к которому сейчас явно испытывал не лучшие чувства. Просто причина изменилась. «Я хотел сделать это ради тебя, а когда разум прояснился, то понял, что вполне могу сделать это ради себя». «В резиденции Феникса хранятся такие артефакты, которые обеспечат меня до конца дней». «Мерзавец!» Я пребывала в полной обескураженности. «Ты точно такой же мерзавец, каким был раньше». А ведь это было большое откровение. У Деминика меняются цели, а поступки остаются все теми же. Как же я поспешила со снятием проклятия. До того времени у меня был хоть малейший шанс на него повлиять, а теперь я вернула прежнего преступника на его исконное место. Рисая была удивлена побольше моего. «Вы что несёте? Собираетесь обворовать правителя?» «Нет уж, Деминик, на этот раз я тебе помогать не стану. Хочешь на плаху — вперёд, а на меня больше не рассчитывай. Дело даже не в рисках. Я вам не дешёвая воровка». «Как и я», — добавила я решительно. «Вы сбрендели курсанты сверхполицейской академии? Ладно, Эйм, у него это хроническое заболевание. Он плохо себя чувствует, если хоть день прошел без нарушения закона. Но, Никита, тебе-то это зачем? Не ты ли радовался, что попал в новую жизнь?» Парень стоял перед нами, широко улыбался и не спешил отвечать. «Тогда я и вспомнила, что говорил о нем Деминик. Никита может сам не осознавать своих целей». Им движет не наживо, а скорее желание узнать, на что он вообще способен. На это дело его точно подбил инкуб. Никита Вахарне вообще столько не знал, но вряд ли его пришлось долго убеждать. Деминик манипулировал психопатом великолепно, понимая, что творит. Здесь только один виновник, и он сразу отступил, вскидывая ладони вверх. «Теперь я пас», — рассмеялся в сторону ведьмака. «Работал раньше без напарников и правильно делал. Недооценил я кашу в твоей голове. Каюсь». Но отчего-то улыбка Никита не померкла. Наоборот, он выглядел полностью расслабленным и довольным тем, что здесь происходит. И через минуту стала понятна причина его уверенности в себе. «Мои дорогие друзья!» Уже от такого обращения по спине пробежал холодок. «Конечно же, мы пойдем на дело вместе!» «Добычу разделим поровну и ни в коем случае не будем из-за этого ссориться. Мы ведь отличная команда. Неужели вы не видите?» Он снизил тон и с той же улыбкой продолжил. «Отказы не принимаю. А иначе я пойду сразу в управление и начну говорить о том, что Деминик бывает в Москве, хотя ему это запрещено, о том, что Наташа каким-то образом гипнотизирует людей своими песнями, и уж, конечно, о том, что Рисая помогает вам обоим эти факты скрывать. Мы невольно отшатнулись и переглянулись. Объяснение выдавило Рисая. Его сила намного больше моей. Я не смогла стереть ему память. «Смогла?» — опроверг Никита. «Навела какого-то тумана, но со временем он рассеялся». «Видимо, магистры не врали, я в самом деле самородок, если даже с блокиратором растворяю чужие заклинания. Ну так что, мы договорились? Откладывать не вижу смысла, сегодня ночью все и провернем. «Что у вас там за потасовка?» Голос магистра заставил нашу троицу нервно подскочить на месте. «Рассаживайтесь по местам, начинаем лекцию». Мы разбрелись в разные стороны аудитории, но каждого определенно давило осознание. Наш трюк не сработал, но последствия для всех разные. Рисаю наверняка приговорят еще к тысяче часов общественных работ. Деменика казнят или, в лучшем случае, запрут в Вахарне навечно, а в порталы впишут и автомобили. В итоге он просто умрет от голода. Но для меня последствия еще очевиднее. Узнают, что сирена и под конвоем отправят в другую цивилизацию. Мне нравилась местная система правосудия, но она была слишком однозначной. Если есть правила, его соблюдают без вторичных трактовок. На первой перемене Деминик подсел ко мне и произнес тихо. «Надо соглашаться, Наташ. В Зарирте полукровок убивают». «Знаю», — буркнула я, — «и виню в ситуации тебя. Утешит, если скажу, что и сам пожалел». не утешит. Инкуб не кстати напомнил. «Тогда и себя заодно обвини. Ведь поначалу я решил это сделать из-за тебя, а в одиночку такое не провернуть. Не ты мне те чувства, может, и в голову бы такая мысль не пришла». «Пришла бы, потому что ты изворотливая крыса», — огрызнулась я. Он признал легко. «Ну да, я давно об этом думал». Но если бы соображал лучше, то точно не остановился бы на таком ненадежном напарнике. Моя ошибка не в самой задаче, а в ее организации. Отойди уже от меня. Я даже близко тебя ощущать не хочу. Несмотря на праведную злость, выбор был очевиден. Жизнь не поставишь в тот же ряд, что по брекушке. Если повезет, то мы войдем в сокровищницу и выйдем, прихватив с собой пару артефактов. Деменик их продаст, у него клиентская база налажена, мы разделим деньги и... нет, после этого мы не разойдемся. После подобного мы уже втроем сядем и начнем кумекать, как избавиться от Никиты и больше никогда не позволять тому на нас давить. До вечера мы столь сложную дилемму не разрешим, а его могущественная сила не оставляет нам вариантов для простых решений». Мы подъехали к загородной резиденции глубоко за полночь. Дом Феникса оказался огромным двухэтажным зданием, вероятно, очень красивым, но в темноте я могла разглядеть лишь лепнину под крышей. Продвигались вперед медленно и осторожно. Через каждые три шага Рисая останавливалась, водила руками по воздуху, ощущая, где заканчиваются и начинаются магические барьеры. Это она показывала, где стоит пригнуться, а где перепрыгнуть. Мы крались за ней шаг в шаг, в точности повторяя все маневры. Уже у самой стены мы с ведьмой прижались к земле. деминик бесшумно забрался на плечи Никиты и дотянулся до высокого окна. После чего парни сели рядом с нами, а Инкуб объяснил. "Ждем минут десять». Я активировал амулеты массового дурмана и сонливости. «Это точно снизит бдительность охраны, но коридор рядом с ними будет самым опасным. Если пройдем его, то до сокровищницы уже без труда доберемся. «И где же ты достал такой подробный план здания?» — не удержалась я. «Сразу видно, что планировал не два дня». Инкуб шептал очень тихо. «Наташ, слушай, давай потом поругаемся, ладно?» Вздохнула и проглотила все претензии. У нас действительно пока не было иного выхода, кроме тесного сотрудничества. Мы пробрались в дом через черный ход. И теперь впереди шла я. Предварительно Деминик подробно описал направление. Если кто-то из охраны выйдет навстречу, я должна буду запеть, после чего уже ведьма свидетеля усыпит. Но нам повезло. Должно быть, амулеты сработали на отлично. Мы слышали шум из комнат персонала, но коридор оставался пустым. Один поворот, небольшой пролет, и, наконец, долгожданная лестница вниз. На ней мы остановились для короткой передышки. Деминик напомнил то, о чем уже три раза говорил. «Нельзя войти в сокровищницу и захлопнуть дверь, иначе мы уже не выберемся. Поэтому здесь в одиночку невозможно справиться. Наташа, держи дверь, чтобы не произошло». «Поняла уже», — ответила я и дала остальным проход, чтобы идти последний. Саму дверь мы открыли с помощью отпирающего артефакта. Снова главный преступник был лучше всех экипирован магическими отмычками. Она поддалась легко, и я сразу перехватила ее рукой, чтобы не захлопнулась. Рисая подняла вверх руку и зажгла светящиеся круги под потолком, чтобы можно было оглядеться. Но впереди не разверзлись ожидаемые сундуки с богатствами. Клады не ослепили своим сиянием. Пока это был просто кабинет или гостиная с диванчиками и стеллажами, а сами артефакты располагались еще дальше через арку. Но троица впереди замерла, а через секунду разглядела и я. Внутри кто-то был. Он стоял спиной в самом сердце темноты, а теперь удивленно обернулся. Отцветы из приемной четко обозначили его фигуру. «Назад!» — заорал Деминик. «Назад!» — я сказал! Он силой тащил застывшего Никиту, который оказался ближе всех к постороннему. Я дождалась, когда остальные выскочат, и бросилась следом. Дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась. Вот только в пролете мы снова затормозили. Оказалось, что ведьмак упирается еще сильнее. Тогда Деминик попытался вас звать к его разуму. «Быстро уходим! Его не усыпишь магией!» «Но он нас видел!» — протянул Никита. «И «Именно поэтому!» Инкуб выдавал нетипичное для него нервное напряжение. «Рвём в Москву, пока порталы не перекрыли!» Никому не нравилось такое решение, но его обмозговать можно позже, а сейчас Деминик полностью прав. Сейчас надо бежать без оглядки. Но я выглянула в коридор и застыла в страхе, Мы все же создали шум, и он привлек охранника. Высокий, светловолосый мужчина средних лет шатался, будто был пьяным, но все равно вскинул арбалет и невнятно приказал. Стоять на месте. Мы расступились, начали соображать, что делать. Рисая за спиной защелкала пальцами, кастуя заклинания сна. Я была готова ей помочь, запев. Деминик выдохнул, будто радуясь, что решение нашлось. Но я даже через расстояние чувствовала дрожь его напряженного тела. Из всех нас самым спокойным оказался Никита. И именно его движение отвлекло нас от первостепенной задачи. Ведьмак вдруг совершенно без истерики произнес: Друзья, вы слишком легко сдаетесь. Он рванул с груди амулет-блокиратор и откинул на пол. Не знаю, чей вскрик я расслышала свой собственный или Рисаи Прямо в это мгновение в управление сверхполиции идет сигнал, и скоро здесь будет целый рейд магикопов. Мы не были уверены, что сбежим от одного охранника, но от целой команды профессионалов совершенно нереально. А может, Никите пришло в голову просто стереть свидетелю память? Но это ведь гениальное решение. Я почти улыбнулась с облегчением, но вспомнила о магикопах. У них тоже есть машины. Доехать до резиденции на полной скорости можно минут за пятнадцать. «Нельзя терять ни секунды, если мы собираемся сбежать до их появления». Однако в следующее мгновение произошло немыслимое. Никита вскинул руку, направляя мощную волну в шатающегося мужчину, щелкнул пальцами, и в груди того образовалась кровавая дыра. Охранник захрипел, схватился за рану и начал оседать. Я зажала руками рот, чтобы не закричать, а Деминик выступил вперед, выдыхая в полном оцепенении. «Твою ж знать!» Бездумно подхватила ведьма. «Не знать, Рисая, вообще не знать!» Белый, как снег, инку обернулся к Никите, посмотрел на того больным взглядом и заорал. «Ты что творишь?» Пробую то, чему меня в теории обучали», — самодовольно ответил убийца. «Оказалось даже проще, чем я представлял. Теперь понимаешь, что я и с рейдом магикопов справлюсь?» «Понимаю». Неожиданно спокойно и смиренно протянул Деминик. Он вдруг поднял руки, отодвигая нас, срисая назад. «Ты прав, Никита, совершенно прав. Но мы с тобой вдвоем справимся. Эти две лохушки нам не нужны, разве ты не видишь? Вдвоем мы завоюем вахарну. Они нам только мешают, путаются под ногами с этими своими моральками». Снизил тон и прошептал. «Девочки, живо в мою машину. Наташа знает, где спрятаться. Живо!» Рука передо мной все еще была вытянута. Я видела, как дрожат кончики его пальцев. Инкуб не просто волновался, он страшно боялся. Уже понял, что Шизик вышел из-под контроля и выбрал вытащить хотя бы нас, раз ему в любом случае придется остаться. Мы с Рисай отступили на шаг и переглянулись, подумав об одном и том же. После такого неосознанного жеста мы его точно не бросим». Но Никита нас не боялся, он осознал свое могущество, хотя заклинания только осваивал. В этом и была ошибка магикопов, они отыскали самородка и начали его учить, не приняв в расчёт, что все их науки против них же и обернутся. Ведьмак беспечно повернулся назад, шагнул туда. За это время Деминик вынул из голенища сапога кинжал и, пригнувшись, подался вперёд. В разные стороны от него кинулись и мы с Рисаи. Это чудовище, надо остановить любой ценой». «А ты у нас, что за чудик?» — весело спросил Никита. Теперь и я рассмотрела перепуганного и зеленого от ужаса Феникса. Это он был в сокровищнице, но не додумался отсидеться там, а вышел следом. Держался поодаль, да только ведьмак его почуял. Но второго убийства мы допустить не могли». Рисая вылетела вперед, встала перед подростком, раскидывая руки и выставляя перед собой магический щит. «Не смей!» Я же ударила Никиту по руке, сбивая направление волны. Но следующее полетело уже в меня, с силой отшвырнуло на стену. В другую сторону полетел Деминик, аж краска со стены посыпалась от удара. Сползая вниз, я заметила крысю, цепко забирающуюся вверх по одежде ведьмака». представления не имею, откуда она взялась, возможно, все время сидела в наплечной сумке инкуба. Она вцепилась в горло Никите, прокусила до крови, но убить не сумела. И через секунду полетела в воздух, застыла в нем, а потом с нелепым хрустом наклонила головку. Тушка замертво упала на пол, от чего инкуб застонал. Мы не могли его остановить, у нас не было ни единой возможности, кроме как погибнуть в попытках. И только щит Рисаи, пока не давал ведьмаку шанса нанести удар. Девушка кричала от напряжения, трясясь всем телом. И казалось, она сама не уверена, что ее защита долго выдержит атаки. Никита не сдавался, лупил в нее мощными магическими волнами, пока безуспешно. Но вдруг Рисая обмякла и выпрямилась. Ее губы растянулись в странные улыбки. Она опустила руку вместе со щитом и повернулась к Фениксу. «Он ее заарканил, закричала я, но и без меня понял. Сейчас сознание Никиты было сразу в двух телах, и мы посчитали это достаточным сигналом, другого подходящего момента не будет. Я громко запела, чтобы хоть немного его затормозить, Один бросился через сторону, но не воткнул нож ему в горло, а ударил рукоятью в висок. Как только Никита стал терять сознание, Инкуб метнулся к амулету и снова нацепил его на шею ведьмака, связав крепкий узел вместе разрыва. Но он не успел, хотя двигался молниеносно. Я даже не видела, что сделала рисая, но шея феникса хрустнула с той же легкостью, как недавно у крыси. Рисая сразу освободилась, ведь бессознательно Никита не мог удержать Альтера. Она упала на пол, сотрясаясь от ужасающего осознания. А другой охраны все еще не было. Неплохо мы их одурманили. Это мы во всем виноваты, во всех этих смертях виновны мы, потому что помогли психопату здесь оказаться. Я не могла сдержать слезы. Мертвое тело стражника лежало в стороне. Я опустилась рядом с бездыханным Фениксом. Его круглые радужные глаза выглядели пугающе пустыми, как две разноцветные стекляшки. Не сразу удалось припомнить. «Он ведь бессмертный! Почему он не оживает? Почему?» Деминик тоже остановился рядом и с трудом ответил, прижимая к груди поврежденную ударом руку. «Фениксы воскресают в пламени. Его тело надо сжечь. Но если он пролежит так некоторое время, то уже не вернется. А может, мы просто...» «Прекрати!» — взвелась я. Прекрати притворяться полным говнюком! Ты и три раза подряд доказал, что не убийца!» Подала слабый голос Ириса. «Ты был готов подставиться сам, чтобы спасти нас. Так убийцы не поступают. Да, ты ненавидишь правителя за приговор твоим родителям, но...» Инкуб сухо перебил. «Не только за это. Если бы у них была другая раса, то Феникс не вынес бы решения так запросто». а их дело у него не заняло и двух минут. Я примирительно произнесла. «Ладно, согласна, что о равенстве раз здесь больше говорят, чем делают, но напомню, что в Зарирте вообще убивают полукровок. Так уж плохо этот Феникс в сравнении с другими. Деминик-то не убийца, так не становись им». Он словно очнулся от наваждения, кивнул. «Хорошо, надо найти камин». «У меня рука сломана, но давайте попытаемся его поднять». Рисая тоже немного пришла в себя и остановила. «Я могу развести огонь прямо здесь. Следите, чтобы пламя не распространилось дальше». «Интересно, как мы должны за этим уследить?» Но останавливать ее не стали. Нельзя было медлить и рисковать, что этот худенький подросток потеряет возможность возродиться. Хоть одним трупом на сегодня будет меньше. Горело хорошо». Мы сидели полукругом, наблюдая за сжимающимся в большое яйцо телом. Молчали не в силах вынырнуть из транса и оторвать взгляды от пламени. Молчали и тогда, когда вокруг зашумели. Магикопы кричали, тормошили охрану, допрашивали тех, кто был в более ясном сознании. Разумеется, очередь дошла и до нас, и мы, с срисая, не стали мешать профессиональному мошеннику заливать за всех нас. «У магистра Веллиса спросите, как мы ненавидели этого вашего Никиту, следили за ним постоянно, конечно, и сюда за ним прокрались. Мы искали малейшие доказательства его преступных намерений, но даже не предполагали, что он собирался напасть на Феникса. Не позвольте ему очнуться, он способен убивать за секунду». Магикопы, а здесь присутствовал и сам начальник сверхполиции, ему вряд ли полностью верили». ведь объяснение и звучало почти правдоподобно. Но точку поставил сам правитель. Он действительно переродился, но вылупился из яйца младенцем, малюсеньким, симпатичным малышом с радугами в глазах. Его, уже облаченного в маленькую золотую мантию, держал на руках пожилой слуга. И младенец пищал своим еще не поставленным голоском, однако весьма осмысленно. «Никиту отправить в заморозку, не приводя в сознание!» «В заморозку?» «Да нельзя», — удивилась одна из валькирий. «Правитель, он убил оборотня, он убил вас и был готов убивать дальше, если бы его не остановили». «Я лучше вас об этом знаю», — Феникс ответил ей с ненормальной для младенца серьезностью. «Но его сила немыслима. До сих пор мы с такой не сталкивались. Пусть побудет в бессрочной заморозке. Быть может, через несколько жизней я придумаю, что с ним делать». из льда он все равно никому не навредит. Малыш перевел взгляд на нашу Троицу и свел лысые бровки. Говорите, что они курсанты вашей академии? Именно так, правитель. Кивнул начальник Сверхполиции. Первый курс. Настоящие герои, пропищал Феникс. Они бесстрашно бросались на помощь и не отступали. Госпожа Танш была готова скорее умереть, чем убрать щит передо мной. Управлению Сверхполиции благодарность. Молодцы, что начали подбирать достойные кадры. После этого у Магикопов к нам вопросы иссякли. Но я сильно сомневалась, что сам Феникс не понял, что мы делали в Сокровищнице. Хотя в главном он прав. Воровство и убийство — все же разные преступления. И наше самопожертвование, возможно, компенсировало небольшие грешки. Откуда мне знать, как мыслит существо, живущее уже тысячелетиями? «Возможно, он с высоты своей мудрости видит в нас то, чего мы сами пока не разглядели». «Спасибо, Феникс». Берсерк склонил голову. «Управление выпишет им премию». «Славно!» — на высокой ноте ответил младенец. «Курсанты, я не хотел сегодня умирать. Любая моя смерть несет в себе боль и риск. А вы еще и сразу позаботились о моем теле, потому просите что угодно». «Вот это мы выпутались так выпутались». Вместо преступников начали выглядеть самыми перспективными курсантами. У меня просьб не было, я от стыда лицо поднять не могла. Зато Деминик в подобных ситуациях не тушуется. «Благодарю, правитель, нам бы амулет прозрения!» Малыш выпучил на него огромные глаза и неуверенно отозвался. «Ну ты загнул, а подешевле ничего в голову не пришло?» «Скучно». Улыбнулся ему Инкуб с бесконечной нежностью. «Мы же не будем торговаться после фразы «что угодно». У него просто талант, он умеет в любом вызвать восхищение, но сразу же накрыть его раздражением. И Феникс, которого просто поймали на слове, был вынужден отмахнуться малюсенькой ручкой. «Ладно, принесите ему амулет». Инкуб без зазрения совести принял дар, но всунул его мне в руки. На удивление у меня сил не нашлось. «Даже не продашь?» — устало поинтересовалась я. Он ответил тихим шепотом. «Я теперь герой. Лучше я выжму пользу из своего нового положения, чем попадусь на этой продаже. И надо поставить полную точку в нашей с тобой истории, раз эта штука стала ее краеугольным камнем». пожалуй, плечами и приняла его аргументы. Мне не под силу понять, что творится в голове Деминика Эйма и почему он почти всегда делает не то, что от него ожидаешь. Но на выходе из дома я не удержалась от вопроса. «Как твоя рука заживет?» Он болезненно поморщился и указал взглядом на медальон, подобный которому и мне когда-то давали для быстрого восстановления. Я хотела тронуть его за плечо, но вспомнила о недопустимости прикосновений и просто произнесла «Мне жаль твою крысю, честное слово, очень жаль». Он опустил потухший взгляд в землю, но потом вскинулся и посмотрел на меня с иронией. «Не притворяйся, что обо мне заботишься». «Не притворяюсь?» — искренне ответила я. «Моя-то влюбленность пока не прошла». то есть еще несколько недель я неизбежно буду за тебя переживать». «Кстати, да». Деминик вдруг обрадовался. «Риса, иди сюда, нам втроем надо срочно обсудить мою новую идею, пока вы еще обе готовы меня слушать». И я закатила глаза, но в сторону с ними отошла. Хотя идея была идиотской, инкуб, как обычно, заботился только о своих интересах. «Меня не примет ни один отряд». И как следствие меня скоро из Академии вышвырнут, а в сверхполицию и брать не подумают. Выход один — создать десятый отряд. Не лучше ли нам собраться своим кружком? В отряде должно быть не меньше четырех членов, лучше пять. Но для начала мы могли бы заявить, что есть костяк, а остальных потом подберем. Сейчас самое лучшее время вворачивать такие просьбы. Нас будут слушать только из уважения к Фениксу. «И медлить нельзя. Через неделю все забудут, какие мы молодцы». «Даже не знаю», — Рисая нахмурилась. «Но ты серьезно решил идти на службу? Зачем?» Я вздохнула. «Как будто не догадываешься, зачем ему это. Нет-нет, я точно за тобой не пойду, командир Эйм. Мне значок Магикопа нужен, чтобы защищать сверхзакона, а не нарушать его». Я в восторге от ребят из девятого отряда. Именно к ним я и пойду служить». Рисая пока не приняла решения. «Сильно сомневаюсь, что вообще хочу стать магикопом. Но Талия права. Если уж и работать в сверхполиции, то лучше делать то, что мы делали сегодня в конце приключения, а не в его начале. До того, как мы начали кого-то спасать, мне хотелось оказаться в любом другом месте, а не здесь». Деминик не расстроился и не принялся настаивать. Просто задумался. Наверняка просчитывал варианты, кого ему точно удастся уговорить. Мы ему нужны были лишь для массовки. Зато разговор привел к двум выводам. «Я могу держать разум в узде, даже будучи в него влюбленной». Без прямых атак инкуба это чувство просто грело, а не выжигало. Арисая уже заметно отпускает. Еще полмесяца назад она бы и не сомневалась. Но пусть Деминик создает свою команду. Потом посмотрим, чей отряд окажется сильнее. Наш девятый или его десятый.